Глава двадцать «Я выяснил, что означает красный цвет бутылки. Правда, пришлось покопаться в старинных книгах. Ничего страшного, но и ничего хорошего». «Альмира, ты меня до инфаркта доведешь. Вот зачем было сидеть здесь, ждать в темноте?» «Не хотела тянуть до завтра», — махнула рукой кураторша. «Возможно, мы прямо сейчас должны пойти к Тане». Я зажег свечи и взглянул на девушку при свете. Отметил, что она сменила юбку, вместо строгой до щиколоток надела неформальную до середины бедра. Альмира сидела на подоконнике, согнув ноги в коленях, так, что был заметен край чулок. Усилием воли я отвел глаза. «Главное, чтоб красный свет не означал болезнь или смерть, а с остальным мы справимся». Мира вздохнула. «Алый цвет бутылки получается у студента крайне редко, на моей памяти никогда». И обозначает он всепоглощающую страсть, от которой человек в буквальном смысле сгорает. Погибает, если объект не ответит ему взаимностью. Ты не замечал странности в поведении подруги? Как ты думаешь, не в тебя ли она влюблена?» Я засмеялся в голос, вспомнив, что в прошлом году Таня позвала меня вместе пойти в туалет, перепутав с одной из своих подруг. Конечно, сейчас в мире синкретизма она активно строит глазки, и чуть ли не силой затаскивает в постель. Но эти проявления чувств явно не похожи на всепоглощающую страсть. Скорее, просто заигрывание ради развлечения или чтобы подразнить Лота. Может, Танюшка втюрилась по уши в зеленого троглодита? Не похоже, хоть я и не знаток женских сердец. С другой стороны, ей было неприятно слушать рассуждение Лота о том, что троглодит не может жениться на человеке. Может, девушка просто искусно скрывает свои чувства? Или же все же наши рассуждения ничего не значат, потому что в бутылке произошла нетипичная химическая реакция? Я взял кураторшу под локоток и аккуратно подвел к выходу. Ничего необычного в моей подруге я не заметил. Она стебется и насмехается надо мной так же, как и раньше. Это слабо напоминает пылкую влюбленность. «Спокойной ночи!» Альмира открыла дверь, пробормотав. «Тебе виднее, вы же лучшие друзья. Спокойной ночи!» «Увидимся завтра, госпожа Куратор!» Дежурная вежливость, хотя больше всего на свете, мне хотелось стянуть с мира юбочку и расцеловать ее ноги, поднимаясь выше и выше. «Чего ты боишься, Аль?» — вдруг спросила Кураторша. «Показаться слабым?» Я бросил последний взгляд на ее огромную грудь, видневшуюся в вырезе, и закрыл дверь. Затем бросился в постель. «Да, Альмира, ты права. Больше всего на свете я боюсь стать прежним размазнёй, студентом-филологом, на которого девчонки обращают не больше внимания, чем на кактус в гардеробной». С Ксандром, так я его окрестил, мы познакомились через две недели после начала занятий в школе магии. В тот день не было ставших привычными лекций и практических занятий. Скорее, это было похоже на начальную военную подготовку. Все утром мы бегали вокруг замка, отжимались, подтягивались и бросали булавы под проливным дождем. Никакой магии, чистая физуха под бдительным оком препода, которого я не взлюбил с первого взгляда. Его звали Эрик, гуляка и солдафон, предпочитавший пить медовуху, уютно устроившись под навесом. Оттуда он покрикивал на студентов, подгоняя их. Мы ждали обеда в надежде на избавление. Но не тут-то было. Выяснилось, что Эрик будет сопровождать нас в какое-то странное место для открытия новых навыков в синкретизме. «Подземелье, пещера, озеро!» — шушукались одногруппники, выдвигая предположения. Удивило, что в конце обеда слуга поставил на наш стол три бутылки вина. «Это чтобы мы надрались и просветились? Да я по синей лавочке открою в себе кучу навыков от магических до боевых!» Жуя на ходу куриную ножку, к нам подсел Эрик и без спроса налил себе бокал вина. Он не утруждал себя вежливыми приветствиями и пожеланиями приятного аппетита. Я оглядел его громадную фигуру, окладистую бороду и начинающий лысеть череп. «Да это не человек, а адская помесь великана и гнома!» И принадлежал он к какому-то захудалому клану с сонорных звуков фиолетовой ветви. Я подумал, что в школе Эрика держат или из жалости, или по протекции влиятельного лица. Преподаватель вывалил на стол мешочек с желтыми кварцами. «Разбирайте дубинки. Это обереги от всяких разных. Наденьте на себя, как кулон, или просто положите в карман. Они почувствуют и не тронут вас». «А кто такие эти всякие разные?» — В лес рам, выбирая себе самый крупный камень. «О, знаешь, паренек, как познакомишься?» «Но лучше не надо», — хмыкнул Эрик. «И запомните, я вам не нянька, не ваши добренькие преподы, и уж тем более не куратор Шальмира. У меня не будет больших сисек, так что помните, каждый сам за себя. Все слабые могут сдохнуть. Дальнейший инструктаж проведем на месте. Жду вас в три у входа в школу. Погрузимся в дилижанс и через часок приедем. Кто трусит, можете не являться». «Три круга, пятьдесят отжиманий и одна прочитанная в библиотеке книга. И поплачьте в альмириных сиськах от страха!» Препод залпом выпил еще бокал вина, хрюкнул и удалился. «Только бы не нажрался, как свинья, а то сгинем всей группой на первом же задании». «Вот быдло! Не повезло нам с преподавателем. Наверное, Альмира ему не дала, раз не может забыть ее грудь», высказал общее мнение Рам. «Советую взять то оружие, каким лучше владеете, и повторите боевые заклинания». Никто не стал с ним спорить, и никто не слился с задания. Уже без десяти три группа в полном составе, вооруженная до зубов, поджидала Эрика у ворот. Преподаватель выглядел на удивление трезвым и собранным. «Да сколько ж ему надо! Бездонная бочка, а не человек!» Я уселся рядом с окном дилижанса, ожидая, что мы поедем куда-то за город но извозчик долго колесил по гранфанту пока не прибыл к заурядному двухэтажному особняку его почему-то охраняли аж пятеро стражников я пригляделся ничего угрожающего или странного дом как дом в нем могла бы жить зажиточная семья или находиться какое-либо ведомство но эрика видимо дом не интересовал он коротко поговорил со стражниками указывая на нашу группу Те расступились, пропуская нас к двери, которая вела в подвал. «Спускаемся по одному на расстоянии метра. Я пойду первым. Предупреждаю, лестница длинная и крутая, но здесь довольно светло. Пока бояться нечего. Ненавижу подвалы и сырость, но делать нечего. Сам попросился на эту авантюру, а пойду-ка я первым, сразу после Эрика». За мной двинулся Раам, а за ним гуськом Таня, Ульрика и все остальные. Эрик не обманул. И вправду было довольно светло. Помещение освещалось факелами. Когда все собрались, преподаватель объяснил, где мы находимся Это подземелье, и в то же время древнее водохранилище, а еще капище, где приносились кровавые жертвы, забытым ныне богам. Они и сейчас живут здесь, их имен уже никто не помнит. «Так, мелкая шушера, всякие разные славредные и опасные!» «Что-то слишком роскошное место для водохранилища!» Воскликнул Рам, оглядываясь. «Больше похоже на дворец!» И он был прав. На многие метры тянулись нефритовые колонны, украшенные медузами изящные мосты и статуи неизвестных богов. А внизу журчала вода, образуя ручейки и даже небольшие пруды, Я даже заметил пару золотых рыбок, весело выпрыгивающих из воды. Казалось, это место не таит никакой опасности, кроме полумрака и сырости. «Дальше нет всех этих пафосных колонн, лишь мосты и вода», — махнул рукой Эрик. «Смотрите под ноги и гуляйте по двое-трое. Повторяю, вы здесь не для развития навыков в синкретизме, и никто вас не тронет, если сами в драку не ввяжетесь». «Но если это случится, прошу, не проливайте кровь в физическом смысле. Бейте магией!» Самоуверенный ранее препод съежился и сложил руки. «Будьте осторожны, не нарывайтесь и не лейте кровь. Это место видело слишком много человеческих жертв, боли и смерти!» Студенты разделились на мелкие группки и разбрелись, исследуя водохранилище. «Я же взял под руку Таню и Ульрику». «Этот придурок ничего толком не объяснил», — проворчала Троглодидша. «Что делать-то надо?» «Может, послушать тишину, вдохнуть сырой воздух, полюбоваться архитектурой», — предположила Татьяна. «Вот, смотрите, из общего зала как раз идут три коридора. Можно уединиться, но не заходить далеко, чтобы не потерять друг друга». «Хорошо, но обещайте, что через двадцать минут мы все вернемся в зал», — попросила Улерика. «У меня мурашки по коже от этого жуткого места!» Таня чмокнула ей в щечку. «Не бойся, Эрик же обещал, что нас никто не тронет, если не будем первыми лезть в драку». Так мы и разошлись, еще не зная, какие последствия принесет это необдуманное решение. Некоторое время я тупо сидел, прислушиваясь к журчанию воды. Вроде никаких новых эмоций не испытываю. Холодно и немного тоскливо. Вдруг я услышал голос. Он раздавался прямо по духам и одновременно где-то далеко. «Аль! Александр!» «Кто же меня позвал? Девчонки?» «Нет, голос был мужской». Я оглянулся. В конце коридора стоял паренек, постриженный, как и я, только более крепкий и подкачанный. Как он здесь оказался? Наверное, привели еще одну группу для развития навыков синкретизма, а парень просто зовет на помощь, потому что заблудился. Эти подземные коридоры искажают звуки, да и время здесь течет по-другому. Интересно, сколько минут прошло? Не пора ли мне возвращаться к друзьям? А вдруг человеку нужна помощь? Может, он не в себе? Я подошел к парню и легонько дотронулся до плеча. Тот обернулся, и я едва сдержал крик. На меня смотрело мое лицо, пусть и искаженное полумраком. Чудные дела творятся в мире синкретизма. «Неужели в нем у меня есть двойник или брат-близнец?» «Видимо, я напугал парня, потому что тот со всех ног бросился бежать по коридору. Я ломанулся за ним, рискуя упасть с мостков в воду. Мне нужны объяснения!» Парень юркнул в дыру в каменной стене и остановился. Здесь не горели факелы, поэтому мне пришлось зажечь букву «Ай», чтобы осмотреться. Прогал в стене больше напоминал чью-то нору. Накиданное трепье, осколки бутылки, остатки еды и чьи-то кости. «Кто ты такой? И почему меня сюда завел?» «А ты не понял, малыш!» Парень обернулся. При свете свечи наше сходство стало еще более поразительным. «Я твой воображаемый друг, твой советчик и учитель, лучшая версия тебя. Ты хочешь быть мной, слабак!» «Я создавал не тебя, а прекрасную девушку. Зачем мне нужен собственный клон, еще и такой наглый?» «И у тебя не получилось, верно?» — усмехнулся двойник. «Ты просто совсем не знаешь женщин и боишься их. А вот сознание сильного и надежного друга вполне тебе по плечу. Пойми, ты слишком маленький, чтобы иметь отношения. Заткнись, а то я сейчас тебя стукну. Побереги силы, они пригодятся. Ты же пришел сюда качаться». «Сейчас тебе представится такая возможность!» Я не выдержал и ударил его в нос, но мой кулак прошел через воздух. «Ничего, скоро сможешь видеть меня при свете дня и даже чувствовать!» Пообещал двойник. «А теперь соберись, здесь кто-то есть!» От стены отделились две фигурки. Испугавшись, я чуть не выронил свечу. Я до сих пор не знаю, кто это был. Мутанты или какая-то древняя нечисть? Один напоминал Микки Мауса. Мышь размером с десятилетнего ребенка с огромными ушами. Другой представлял собой смесь паука и осьминога. Они ползли ко мне явно не за тем, чтобы угостить чаем. Я выхватил из кармана желтый кварц и протянул тварям, но те никак не отреагировали. — Бери их водой! — взвизгнул мой воображаемый друг. — Собери ее в стену, она здесь повсюду! — Не могу, ничего не помню! — В голове промелькнула библейская легенда о Моисее, который переводил еврейский народ через реку. Воды расступились перед ним. Но я-то не Моисей и не знаю иврита. Знаешь, ты просто его забыл. Это голос двойника у меня в ухе. Самех, Хав, Далет. А теперь просто собери воду в стену перед собой, как сделал Моисей. Она их задержит. Я закрыл глаза, представляя Черное море, на котором отдыхал в детстве. Помню, как делал куличики, сидя на берегу. Вода послушно стояла стеной, как дрессированная собачка. Не знаю, насколько хватит моего заклинания. Надо сваливать и уводить девчонок. Только бы не заблудиться. Опять развилка. «Направо!» – прошелестел женский голос. Я послушался. Стал в боевую стойку. Догоняют сволочи, а значит, надо угостить их еще одним заклинанием. «Не проливай кровь!» Опять та же женщина. «А им, значит, можно? Меня не жалко?» «Так что же, как мне защищаться от этих уродцев, если даже на меч их нельзя насадить, а то произойдет что-то ужасное?» А потом я понял, как поступить. «В этих страшных катакомбах, капище древних богов, нельзя проливать кровь врага». «Возможно, это разбудит какие-то силы или же произойдет другая мистическая ерунда. Но свою кровь никто проливать не запрещает. Получите, твари!» Я провел лезвием ножа по ладони и прижал ее к стене. Как и ожидал, уродцы не обладали разумом. Они, как послушные псы, начали вылизывать следы моей крови. Не помню, как вернулся в зал с колоннами. «Аль, что ты творишь?» — воскликнул Эрик. «Мы уже прочесываем водохранилище, осмотрели каждый уголок. Где ты прятался?» «Я все расскажу, но на поверхности». «Расскажешь», — согласился преподаватель. «И не только мне, но и своему куратору. А может, и ректору, если нам не понравится твое повествование». Доехали до школы мы в полном молчании. И дело было не только в моем поступке. Большая часть группы выглядела измученной. С чем им пришлось столкнуться? Но ведь не расскажут даже Танюшка с Улей. «Мира, твой любимчик Аль поднял на уши всю группу!» — рявкнул Эрик. «Пропал без вести и вернулся весь порезанный. Я требую объяснений, или же завтра доклад о его поведении окажется у ректора!» «Не смей орать на парня! Видите же, он не в себе!» — прошипела Альмира. «И ты несешь за него ответственность, пока студент не прошел первого испытания. Если бы с ним что-то случилось, ты бы не к ректору пошел, а под трибунал!» Сейчас она напоминала на сетку, готовую броситься в бой на того, кто обидел ее цыпленка. Даже стала выше ростом. Лояка Эрик сразу скис. «Мирочка, хватит! Тебе не идет гнев! Давайте все втроем выпьем винишка для успокоения нервов! Аль, ты что-нибудь помнишь?» Я находился рядом с подругами, никуда отходить не собирался. А потом услышал, что меня кто-то позвал по имени. Наверное, это было эхо а затем очутился в странном месте, где на меня напали всякие разные. Выдал я часть правды. Знаете, на них даже кристалл не подействовал. Но, клянусь, я с ними не дрался, лишь отлег своей кровью. Что мне за это будет? Исключат из школы? «Ты уверен, что встретил всяких разных?» — уточнил Эрик. «Как они выглядели?» Один напоминал мышь-переростка, другой — чудовищного осьминога. «Это не всякие разные!» — покачал головой преподаватель. «Те выглядят как люди!» Альмира вдруг сжала руку Эрика. «Прости, но у меня нет выбора. Придется рассказать обо всем ректору. Думаю, ты отделаешься лишь небольшим штрафом. Никто тебя не выгонит из состава преподавателей, и тем более из клана, учитывая твои прошлые заслуги». «Все нормально!» Эрик ответил на ее пожатие. «У тебя нет выбора!» И даже не взглянув на меня, преподаватель покинул комнату. «Ничего, делается штрафом. Меньше будет выпивать», — повторила Мира. «Эрик и станет трезвенником? Да никогда в жизни!» «Так меня исключат. Успокойся. Ты без году неделя в школе. Желторотый птенчик. Всего лишь расскажешь подробно ректору о том, что видел». «Я уже привык к нежностям Куратоши и не обиделся на птенчика». «А какие такие заслуги перед отечеством у этого алкаша и дурачка Эрика?» Да видишь ли он, лучший боец с нечистью и мутантами в Гранд-Фанте, работа в школе в качестве преподавателя, поощрение от самого короля».